испытание. Как-то за одну ночь он написал рассказ Роман в девяти письмах. В самом конце 1845 года читал на квартире Белинского главу своего двойника. Белинский был в восторге и на остальных роман произвёл впечатление. Перебрался на новую квартиру в угловой дом купца Кучина, что у Владимирской церкви.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 Здесь же были помещены стихи Некрасова в дороге, пьяница, отрадно видеть колыбельная песня, стихотворения Владимира Сологуба и поэма Аполлона Майкова Машенька, переводы из Шекспира, Гёте, Байрона, статья Герцена, выступавшего под псевдонимом Искандер, Капризы и раздумья, очерки Понаева. Заключал сборник статья Белинского Мысли и заметки о русской литературе.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 Да и приглашал он в свой дом далеко не каждого, зато дом его тестя, графа Михаила Юрьевича Вельгорского, был настоящим литературно-музыкальным салоном, в котором могли встречаться лица большого света, придворные дамы и писатели, музыканты, актёры. Сам Михаил Юрьевич играл на фортепиано, сочинял романсы, но походил на raffinie, как извили за всегдатый его салона. не столько талантами, сколько жирным двойным подбородком и вечно съезжавшим на сторону стрепанным париком. Суда-то и удалось однажды Сологубу затащить с собой Достоевского. Ему и без того было не по себе здесь. А тут еще почувствовало вдруг наступление чего-то накатывающегося изнутри, тяжелого, неодолимого, как тогда при встрече похоронной процессии с Григоровичем.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 По жюри бывает, а как же? Но с пониманием образованный человек, либерал, Некрасов вот недавно вызывал, так на того правду наорал, как он смеет нападать на чиновников в своих стихах. Распёк Николаича. А вообще вполне гуманин. А вот Скобелев, комендант Петропавловки, тот как случится встретить Белинского на Невском,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 Только что вернулся из поездки с труппой Щепкина по России. Поездка не слишком поправила его здоровье, но ещё более укрепила старые, высказанные не однажды, глубоко живущие в нём чувства. Чем больше живу и думаю, тем больше кравнее люблю Русь, но её действительность настоящая начинает приводить меня в отчаяние. Россия страна будущего, Россия, в лице образованных людей своего общества, носит в душе своей непобедимое предчувствие величия своего назначения, величия своего будущего. В апреле 1846 года Вестёрн Григорьевич смог наконец осуществить давнюю мечту оттавить шестилетнюю службу у Краевского, хотя и жаль было покидать отечественные записки. и только вот до на крови лучших и мучительнейших минут жизни умру на журнале и в гроб верю положить под голову книжку о отечественных записках я литератор говорю это с болезненным и вместе радостным и гордым убеждением литературе российской моя жизнь и моя кровь здоровье его всё ухудшалось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 И только настоятельные просьбы Понаевой, породнившейся с Краевским, Андрей Александрович женился на актрисе Александринского театра, красавице Анне Яковлевне, старшей сестре Авдотье Яковлевне Понаевой, и смекалка литературного предпринимателя понял наконец, что с Белинским хоть и хлопот не оберёшься, но он сможет привлечь новых подписчиков в журнал, заставили в конце концов пригласить его к себе. И вот московские друзья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 в строительство железных дорог при таких пространствах вещь не целесообразная да и нечего нам смотреть на Европу, пусть где себе тешатся, а нам нужно развивать коннопочтовую связь. Граф был необходим краеевскому своими высокими, далеко идущими связями, благо что он питал личную слабость и к словесности, искренне считая себя превосходным стилистом. Он с гордостью утверждал, что никто лучше его не может писать по-русски. Говорить по-русски он правда так и не выучился, но любил российскую литературу, конечно, только в лучших её образцах. Богаля не терпел, когда Николай I послал его посмотреть ревизора, граф доложил царю о спектакле как о глупом фарсе, но Троефского выручал не раз, обменивался поклонами и с Панаевым. А вот знакомство с Дубельтом Леонтие Васильевичем не всегда радовало Кроевского, о чём он не раз говорил даже и Белинскому, а уж креднево и Достоевский начинал постигать причинно-следственные связи между правительственными и промышленными хозяйствами российской словесности. Зайдёт издатель к Дубельту по делу. В 2 минуты решить можно, а тот целую проповедь прочитает. После гибели Пушкина Андрей Александрович решил испросить разрешения у Леонтия Васильевича на посмертное издание сочинений покойного. Немалый доход могли принести, так нет же, государственные интересы для хозяина русской литературы деланные первейшие, так прямо и заявил. Довольный этой дрянью, точение это вашего Пушкина при жизни его напечатано, чтобы продолжать их печатать и после смерти его.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 Ещё не совсем доказано, а стало бы лишать его свободы негуманно и противозаконно. И тогда Леонтьев Асинч осмелился вступиться за несчастного перед царём. А если он окажется невиновным, то чем вы искупите его невинное заключение, государь? Александр I взглянул на него так, что любой другой сквозь землю бы провалился, или во всяком случае отправился бы тотчас в места не сто лет, то, пожалуй, и сто лет далённые. Но не таков флёнти Васильевщ. Он не провалился и не отправился. А через 4 месяца невиновность заключённого действительно была наконец доказана. Александр позвал дубельта и сказал: "Ты был прав. Чем я могу вознаградить его деньгами?" ответил генерал. Этот народ готов за 100 рублей просидеть и год в крепости.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 Правда, мысли сами по себе были не его, а всё больше частью Белинского, но он умел и их обращать в капитал. Но за то и платил ему. А теперь мальчишка, от которого ему пришлось терпеть даже прозвище Ванька Каин, всем ему обязанность от него уходит. Ничего при случае, и этот уход тоже можно будет пустить в доходный оборот. К тому же Белинский давно уже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 Я страстно принял тогда всё учение его. Человек экстербы, так назвал его Герцен, Белинский провозглашал. Где дьяволу все субстанциальные силы? Да здравствует разум и отрицание. Проклятье и гибель думающим иначе. Чувствую, что без драки не обойдётся. Настороженно вслушиваясь в рассуждения Белинского, о матери святой Гильотине, Достоевский не раз поражался удивительной его способности. Расхаживая по комнате и ссылаясь над Антона и Робеспьера, понюхав вдруг табачку, без всякого перехода, заговорить о грибах, о том, как должно быть хорошо сейчас в лесу, так что Достоевскому тут же вспоминалось его даровое, маменька, Федина роща, о враге.